Она смотрела болезненным, но пристальным и проницающим взглядом на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота с лба. Наконец попросила приподнять себя. Ее посадили на постели, придерживаясь обеих сторон. «Дети где?» — спросила она слабым голосом. «Ты привела их, поле. «О, глупый, ну чего побежали? Ох!» Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. «Так вот как ты живешь, Соня. Ни разу-то я у тебя не была, привелось». Она с состраданием посмотрела на нее. «Иссосали мы тебя, Соня. Поля, Леня, Коля, подите сюда. Ну вот они, Соня. Все, бери их, с рук на руки, а с меня довольно. Кончен бал».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 но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипла и трудно дышала, что-то как будто клокотало в горле. «Я говорю ему, ваше превосходительство!» выкрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова. «Это Амалия Людвиговна. а, Лёня, Коля, ручки в боки, скорее, скорее! Глиссе, глиссе, подай баск, тучи ножками! Будь грациозный, ребенок. У тебя алмазы и жемчуг, а как дальше-то?» вот бы спеть у тебя прекраснейшие очи девушка чего ж тебе еще ну да как не так чего ж тебе еще выдумает же болван ах да вот еще Вполневный жар в долине дагестана ах как я любила я до обожания любил этот роман с полечкой знаешь твой отец еще женихом пивал одни вот бы вот бы нам спеть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 Вдруг завопила она раздирающим воплем и залившись слезами. защитите рот, сирот!» «Зная хлеб-соль покойного Семен Захарыча. Можно даже сказать аристократического, а...»